Глава шестая. Битых два часа она не сводила глаз с телефона, стоявшего на столе. Она часто так делала в школьные годы, молясь, чтобы мальчик, который ей нравился, позвонил. Напрягала все свои силы, вкладывала их во взгляд, надеясь, что какой-то телепатический импульс заставит предмет воздыханий снять трубку и набрать ее номер. Это никогда не срабатывало. Но Сандра до сих пор использовала такую методику, хотя и в иных целях. Ну позвони же, позвони. Она сидела в кабинете Космо Бардите в клубе СКС. Следуя указаниям пенитенциария, заявилась к его жене домой. Женщина стояла на пороге, она уже собиралась ехать в аэропорт с двухлетней дочерью. Сандра успела перехватить ее в последний момент. Сандра не призналась, что она из полиции, представилась так, как подсказал Маркус. Жена Бардети сначала и слышать ни о чем не хотела, предпочитала навсегда забыть о прошлом. Было ясно, что она боится за девочку. Но когда Сандра сказала, что другая женщина, возможно, проститутка, находится в опасности, решила помочь. Агент полиции поняла то, что, возможно, ускользнула от пенитенциария. У жены Бардити в прошлом тоже была нелегкая жизнь. Хвастаться в ней было нечем, да женщина и оставила ее за плечами. Но не забыла, каково это, когда ты нуждаешься в помощи, а тебе никто помочь не спешит. Итак, она взяла телефонную книжку мужа, И стала обзванивать всех его абонентов. Говорила все время одно и то же, если кто-нибудь знает девушку, иностранку, имеющую отношение к убийству в Сабауди, нужно передать ей простое сообщение. Есть человек, который ищет ее и готов помочь, причем без какого бы то ни было вмешательства правоохранительных органов. Больше жена Бордите ничего не могла сделать для Сандры. Сразу после они перебрались в СКС, поскольку указали телефонный номер клуба, место известного и надежного. Если девушка откликнется, то и для встречи ничего лучше придумать было нельзя. С этого и начиналось долгое ожидание Сандры перед безмолвным телефоном. Жена Бордити, разумеется, захотела отправиться с ней. Дочку оставила с соседкой, поскольку со дня смерти мужа ни разу не была в заведении, которое вообще было закрыто. Поэтому едва они вошли в кабинет Космо, как в нос им ударила вонь. И бедная женщина увидела с ужасом, что на столе и на полу все еще видны темные подсохшие пятна, кровь и все прочее, что разбрызгалось повсюду после выстрела из пистолета в голову. Смерть сразу же зачислили в разряд самоубийств, поэтому криминалисты выполнили только самые рутинные анализы, и до сих пор можно было видеть следы химических реактивов. Тело унесли, но комнату никто не вычистил. Есть специальные службы, которые этим занимаются. Они используют такие средства, что всякий след насильственной смерти навсегда пропадает. Но Сандра давно подметила, родственников покойного нужно ставить в известность, что можно кому-то поручить, это настолько они погружены в себя и не способны о чем-либо позаботиться. Может из-за переживаний, а может в уверенности, что кто-то и так возьмет на себя неблагодарную работу. И пока Сандра сидела и смотрела на телефон, женщина, пришедшая вместе с ней, старалась все оттереть с помощью ведра воды, тряпки и самых обычных средств для мытья пола. Сандра пыталась ей втолковать, что такая грязь не отмоется, что нужна специальная обработка. Но женщина ответила, что все же попробует. Она была явно не в себе, все тёрла и терла силой без остановки. «Слишком молода для вдовы», — подумала Сандра и вспомнила, как сама в двадцать шесть лет пережила смерть Давида. Каждый имеет право на определенную долю безумства перед лицом потери. Она, к примеру, решила остановить время. Не только не прикоснулась ни к чему в доме, но и окружила себя вещами, которых при жизни мужа терпеть не могла. Сигареты с Анисовой душкой и купленный на распродаже лосьон после бритья. Боялась, что исчезнет его запах. Мысль о том, что частица любимого человека, даже самая незначительная, самая раздражающая из его привычек, навсегда исчезнет из ее жизни, была невыносима. Теперь ей было жаль молодую женщину. Если бы Сандра не явилась к ней, как велел Маркус, если бы не следовало буквально его инструкциям, они бы не пришли сюда, в этот кабинет. И, может быть, сейчас жена Бардити стояла бы в аэропорту, готовая улететь и начать все сначала. А не гнула бы спину в тщетных попытках оттереть то, что осталось от человека, которого она любила. И тут телефон зазвонил. Женщина оторвалась от мытья и подняла взгляд на Сандру. Та мигом схватила трубку. «Кто ты нахрен такая?» — вопросил женский голос на другом конце провода. Она. Проститутка, которую Сандра искала, с восточноевропейским акцентом. Я хочу помочь тебе». «Хочешь помочь? И поднимаешь весь этот шухер, чтобы найти меня? Да знаешь ли ты, уродка поганая, от кого я прячусь?» Она прикидывается крутой, но до смерти напугана, — заметила Сандра. — Теперь успокойся, послушай меня и попробуй рассуждать здраво. — Нужно показать силу. Только так девушка поймет, что ей можно довериться. — Мне хватило пары часов и нескольких телефонных звонков, чтобы вытащить тебя из норы. Как ты думаешь, сколько времени на это понадобится монстру? — Скажу тебе одну вещь, о которой ты верно не подумала. — Это преступник... У него наверняка есть связи. Не исключено, что кто-то уже помогает ему, не догадываясь о его намерениях. Какое-то время девушка молчала. Добрый знак, она задумалась. «Ты? Женщина? Можно верить тому, что ты говоришь?» То было утверждение, но одновременно вопрос. Сандра поняла, почему Маркус поручил ей это задание. Монстр-мужчина. Мужчины вообще больше склонны к жестокости и зверствам, поэтому женщине довериться легче. Да, мне можно верить, успокоила она собеседницу. На другом конце провода снова установилась тишина и на этот раз продлилась дольше. Ладно, сказала наконец иностранка. «Где мы встретимся?» Она явилась в клуб через час. На плечах рюкзачок с вещами, на ногах красные кеды, одета в широкие штаны от серого спортивного костюма и синюю фуфайку с капюшоном. Сверху мужская кожаная куртка летного образца. «Выбор одежды не случайен», — подумала Сандра. Перед ней красавица лет тридцати пяти, Может, чуть постарше. Такую трудно не заметить. Но она как раз не хочет, чтобы ее замечали, поэтому и оделась кое-как. Но она красится, накрасилась, будто ее женская природа возмутилась и настояла хотя бы на этом. Они сидели в большом зале СКС в одном из отдельных кабинетиков. Жена Бордите ушла, оставила их одних, не желая больше иметь дело с этой историей и Сандра ее не осуждала. «Просто ужас настоящий!» девушка рассказывала о том, что случилось ночью, и грызла ногти, покрытые красным лаком, не замечая, что портят маникюр. «Даже не зная, как я жива осталась!» «Как звали мужчину, который был с тобой?» спросила Сандра, ведь личность убитого еще держали в секрете, имя его не звучало в новостях. Девушка, посуровив, уставилась на нее. «Это так важно?» «Не помню я, как его зовут. А если бы и помнила, не знаю, настоящее ли это имя. Думаешь, мужчины откровенничают с такими, как я? Особенно, если женатые или у них есть подружка, а он, как мне показалось, был из таких». Она права. «Сейчас это не так важно. Ладно, давай дальше». Он меня привез в загородный домик. Я пошла в ванную приготовиться. Я так всегда делаю, такая привычка. Но в этот раз, думается, я этим спасла свою шкуру. Пока я сидела там в заперти, творилось что-то странное. Через зазор под дверью я видела вспышки. Сразу поняла, что это фотоаппарат, но решила, что клиент шуточки шутит. Бывают всякие извращения, фотографировать еще приемлемо. Сандра подумала, да... Это монстр. Она сама уже давно догадалась, что он фотографирует жертвы. Естественно. Я бы за это взяла дополнительную плату. Это меня устраивало. Я уже собиралась выйти из ванны, как вдруг раздался выстрел. Девушка умолкла. Ей было трудно дальше рассказывать. Воспоминания до сих пор вызывали ужас. Что было дальше? я выключила свет, скорчилась под дверью, надеясь, что он меня там не заметит. Но слышала, как он ходит по дому ищет меня, и нашел бы, рано или поздно. Так что я должна была быстро решать, что мне делать. В ванной было окошко, но маленькое, не пролезть. И потом... Прыгать мне вовсе не хотелось, сломала бы ногу и лежала, как тюфяк, а он бы меня настиг. Тут она потупила взгляд... Не знаю, как я набралась храбрости. Схватила одежду, ведь голышом далеко не убежишь. В такой-то холод. И заметила. Невероятно, как работает голова, когда ты в опасности. Ее заносила, но Сандра решила не перебивать. Открыла дверь в ванной. Кругом темно. Пошла по дому, пыталась вспомнить, где что. В конце коридора луч света от фонаря. Он был там осматривал какую-то комнату, и если бы я вышла, он бы точно меня заметил. У меня было несколько секунд, чтобы добежать до лестницы. Она находилась как раз посередине, между ним и мной. Но я никак не могла решиться, мне все казалось, чуть двинешься, и такой грохот пойдет, что он обязательно услышит. Она сделала паузу. Потом все-таки добралась до лестницы и медленно стала спускаться». А наверху утворилось что-то жуткое. Он никак не мог меня найти и, видно, совсем взбесился. «Он что-нибудь говорил? Может, что-то крикнул или выругался, когда искал тебя?» Девушка покачала головой. «Нет. Он все делал молча. От этого было еще страшнее. Потом я разглядела входную дверь. Но она была закрыта изнутри, а ключа у меня не было. Я чуть не расплакалась, уже хотела смириться». К счастью, собралась с силами и стала искать другой выход. Он уже спускался, я слышала его шаги. Тогда я открыла окно и выпрыгнула, даже не зная, что там за карнизом. Летела, летела и приземлилась на что-то мягкое, на песочек. Но тут покатилась по склону, уцепиться было не за что. Так и катилась до самого пляжа. Упала на спину, мне чуть дух не вышибло. Мои глаза вижу полная луна. Я про нее и забыла. А ведь из меня отличная мишень при таком-то свете. Девушка пожала плечами. Я его лица не разглядела, но он меня видел. Долго стоял и смотрел, потом выстрелил. Выстрелил? Переспросила Сандра. Да. Промазал на метр, может, меньше. Тогда я поднялась и бежать. Увязла в песке, уж совсем отчаялась. Думала... Он непременно меня пристрелит. Ожидала, что с минуты на минуту войдет в спину горячая игла, не зная почему. Но я всегда себе так представляла пулю. И он продолжал стрелять. Я насчитала еще три выстрела, потом тишина. Он, наверное, спустился искать меня, но я... Скарабкалась по склону и выбралась на дорогу. Спряталась за мусорным баком и ждала, пока рассветет. Худшие часы моей жизни. Сандра могла ее понять. Что было дальше? Проголосовала. Дальнобойщик меня подвез. Со станции техобслуживания позвонила по номеру экстренной службы и сообщила о случившемся. Потом вернулась домой, надеясь, что ублюдок не знает, где я живу. И как он мог узнать в конце-то концов? Сумка с документами была при мне. Типа, который хотел со мной потрахаться, я видела впервые в жизни и в том домике раньше никогда не бывала. Сандра обдумала услышанное. Повезло девице. Ты так и не назвала свое имя. Я не хочу его называть. Какие-то проблемы. Скажи, по крайней мере, как тебя обращаться. Мина. Зови меня Мина. Может, это было рабочее имя. Но я хочу сказать тебе, кто я такая. Меня зовут Сандра Вега. Я работаю в полиции. При этих словах девушка вскочила как ошпаренная. Идрит твою! Ты же говорила по телефону никакой полиции! Знаю, знаю, успокойся. Я здесь не как официальное лицо. Мина схватила рюкзачок и решительно направилась к выходу. Ты меня за водишь. Плевать мне, какое там у тебя лицо. Ты легавая, точка. Да. Но я с тобой обошлась по-честному. Ведь могла и не говорить. Выслушай меня. Я работаю с одним человеком, он не полицейский. И ты должна с ним встретиться. Кто он, этот человек? Злобно, с подозрением спросила Мина. У него большие связи в вытекании. Он может спрятать тебя на какое-то время, но ты должна нам помочь. Девушка остановилась. По сути, у нее не было выбора. Она была напугана и не знала, куда податься. Поэтому снова села. Пока она неистовствовала, рука в кожаной куртке задрался а вместе с ним и рука в Сандра заметила у нее шрам на левом запястье. Такие бывают у людей, пытавшихся покончить с собой. Девушка проследила за ее взглядом и одернула рукава. Обычно я это прячу под браслетом, так что клиенты не замечают. Сказала она с грустью, как будто оправдываясь. Мне многое пришлось вынести в жизни. Ты говорила, что можешь помочь. Тогда и мне выйти из этого кошмара. Ладно, пообещала Сандра. Теперь пошли. Я отвезу тебя ко мне домой, так будет безопаснее. Заключила она и взяла рюкзачок с пожитками мины.